Глава третья. Фехтовальщик на мечах, не знающий себе равных. Такая надпись была вывешена высоко на тростниковом плетне, окружающем четырехугольную площадь. Толстые жирные буквы, неровно выведенные кистью, стояли с поднятыми кверху правыми плечами и били в глаза своей вульгарностью. Под низом была сделана приписка, несколько коротких лающих строк. «Состязание по желанию». Кто хочет, может настоящим мечом. Ничего не имею против быть зарубленным. Некоторые предусмотрительные даймё имели обыкновение держать у себя на всякий случай как можно больше вассалов. Таких даймё называли в народе чадолюбивыми. После битвы под Осака правительство Бакуфу, чтобы урезать влияние отдельных даймё, установило воинскую повинность, по которой численный состав собственных дружин даймё сокращался соответственно размеру их ленного дохода, выражавшегося в коку риса. Так, например, Даймё, получавший с Лена 10 тысяч коку -риса в год, мог иметь в своем распоряжении 20 ружей, 10 луков, 50 пик, 3 знамени и 25 всадников. Эта правительственная мера, естественно, не давала владетельным князьям возможности держать у себя излишнее количество людей сократился не только наем новых вассалов, но приходилось отказывать и прежним, долгое время получавшим от даймё жалования. В результате развелось много странствующих самураев. Некоторые из них, кто посмелее да поискуснее, переходили из провинции в провинцию и, называя себя подвижниками ратного дела Муся Сюгёся, либо военных дел мастерами Бухан Моно, хвастались своим искусством в надежде найти себе нового хозяина, либо заработать средства на жизнь. Фехтовальщик на мечах, не знающий себе равных, принадлежал, по-видимому, к породе именно таких странствующих вояк. Правда, слова «не знающий себе равных» звучали довольно громко, но с этим еще можно было мириться. Другое дело было с заявлением «ничего не имею против быть зарубленным». Даже в обстановке постоянных кровавых потех, какими отличалось то время, оно способно было привлечь взоры прохожих. В самом деле, фехтование на бамбуковых эспадронах можно было видеть где угодно, но такое состязание, в котором партнер заранее соглашается быть зарубленным, представляло собой редкое зрелище. В то время, о котором идет речь, военное искусство было в особенном почете. И даже простые крестьяне и горожане, из тех, кто побеспокойнее, охотно занимались всеми его видами. Вполне естественно, что упомянутая вывеска привлекала ежедневно огромные толпы народа к огороженному тростниковым плетнем пространству. Здесь были и охотники действительно попробовать остроту своего меча на этой сорви голове, были и пришедшие просто поглазеть на кровавое зрелище. Фехтовальщик, не знающий себе равных, был, по-видимому, на самом деле из незаурядных. По крайней мере, он уже выдержал целый ряд состязаний и вышел из них без единой царапины. Мало того, что он оставался совершенно невредим, он, кроме того, еще делал своего партнера общим посмешищем, дразнил его, изводил насмешками и кончал тем, что выбивал меч из рук незадачливого фехтовальщика. Зрители от восхищения только щелкали языками и не жалели расточать похвалы, говоря между собой, что таким бесподобным хладнокровием в этой опасной игре может обладать только человек, действительно уверенный в своем умении. Между тем, дерзость этого отчаянного рубаки начинала граничить с нахальством. Он стал взимать не только плату за состязание с тех, кто вызывался выступать против него с настоящим мечом, но и плату со зрителей. Вдувольно насмеявшись и натешившись над неудачником, он каждый раз клал себе в карман еще и немалую талику денег. В один из таких дней Дзюза вышел побродить на улице города. Возле моста на Кахасе его внимание привлекла большая толпа народа, скопившаяся посреди улицы. «Что такое? Уж не случилось ли чего?» – подумал Дзюза и подошел поближе. В глаза ему бросилась упомянутая бумажная наклейка, привлекавшая прохожих. При одном взгляде на нее Дзюза почувствовал, как у него в груди поднимается возмущение. «Как? На виду у самой резиденции Сёгуна нахально вывесить эту бумажонку с крикливой надписью «Фехтовальщик на мечах, не знающий себе равных? Кто этот дерзкий бахвал?» Особенно же возмутили слова «настоящим мечом» и «быть зарубленным» он приподнялся на носках и в сердцах сорвал приклеенную к плетню бумажку. Но люди, сидевшие у входа и видевшие его жест, не проявили никакого удивления. Так поступали все, кто вызывался выступать на поединок. Кроме того, если бы таких срывателей бумажек не появлялось по нескольку человек в день, просто пришлось бы закрывать лавочку. Вспыльчивые и скорые на руку люди, рвущие бумагу, были здесь самыми желанными гостями. Бумаги же жалеть было нечего. Точно таких же листов с надписью «Фехтовальщик на мечах, не знающий себе равных» лежала целая груда в одном углу загородки, вызывая своим видом у зрителей даже позевоту. Сорвав бумажонку, Дзюза крупными шагами вошел внутрь загородки. У входа его окликнули привычным возгласом «Эй ты! Если на состязание, так гони плату!» Вслед за словами в сторону Дзюза протянулась чья-то жадная рука. Но Дзюза даже и не оглянулся. Расталкивая людей, он быстро протискивался вперед. «Послушай ты плату за состязание. Или ты только посмотреть? Тогда за вход!» — кричал сзади один из сидевших у входа, бросившийся догонять Дзюза, но тот только бросил «отстань» и, оттолкнув догонявшего, продолжал пробиваться дальше. Это было делом нелегким, так как внутри загородки... Было буквально негде яблоко упасть. Перед толпой зрителей была протянута веревка, отделявшая место для состязаний. Как и над местом для зрителей, над ним не было никакого навеса. С голубого неба, служившего потолком, лились на земляной пол лучи безмятежного весеннего солнца, вместе с пылью танцевавшей над высохшей землей. Называвший себя фехтовальщиком на мечах, не знающим себе равных, озаряемый мягким солнечным светом, В это время легкими ударами железного веера отражал удары настоящего меча, которым размахивал человек с наружностью мещанина. При этом он осыпал последнего насмешливыми замечаниями. «Да разве так рубят? Таким ударом и с милашкой связь не разрубишь. Ну-ну, сюда тебе говорят. Видишь, подставляю. Эх ты, опять по воздуху. Чего же ты воздух режешь? Меня руби, тебе говорят. Ну-ка еще разок». Вот теперь уж мне не сдобровать, смотри, так и просится. Ну-ну, не раздумывай, руби же, прямо с плеча. Не смущайся, надо же, чтобы и мне когда-нибудь голову снесли. Ха-ха-ха, за дело-таки. Вот так, вот так. Ох, и беда же с вами головотяпами. Что уж и меч-то в руке не держится. Ха-ха-ха, ха-ха. Фехтовальщик ловким ударом железного веера неожиданно выбил меч из рук противника. Мещанин, сконфуженно улыбаясь, нырнул в толпу зрителей. «Следующий! Нет ли кого покрепче на руку? Такого, чтобы поранил меня хоть немного, а то право и возиться не хочется. Вкус вина и женщин уже давно испробовал, а вот вкус меча до таких лет дожил и все еще не знаю, а хочется попробовать!» Фехтовальщик бросал насмешки в толпу зрителей, непринужденно обмахиваясь железным веером. Голова его была повязана белым шелковым полотенцем. Такого же рода подтяжки перекрещивались на спине. «Ну что же, собралось вас тут немало. Неужто не найдется одного-двух охотников рубануть меня разок, а? А я не прочь. Руби, где кому вздумается. Хочешь руки, хочешь туловище, а то и по голове. Кали как скорлупу, кто во что гораст. Жизни мне не жалко, на той мастер меча, которому нет равных. Какой бы молодец не выскочил, пятиться не буду. С кем угодно схвачусь. Ну что же, у кого рука чешется, прошу пожаловать». Кому желательно испробовать свой меч на живом человеке вперед, ко мне? Я мастер меча, не знающий себе равных. Жизнь для меня... Замолчишь ты или нет?» Дзюза уже давно накалялся, слушая это беззастенчивое бахвальство, но сдавленный толпой не мог пробраться вперед и, чувствуя себя не в состоянии больше сдерживаться, бросил этот возглас через головы зрителей. «Это еще кто? Кто это там здорово кричит?» Фехтовальщик на минуту перестал обмахиваться веером и поглядел туда, где находился Дзюзу. Тот, не говоря ни слова, стоял, подняв плечи и грозно смотрел на фехтовальщика. «О, -о, -о вот он где! Что, желаешь потягаться, молодец? Доброе желание! Ну-ну, прошу пожаловать! Дорогу ему, добрые люди, дорогу!» Фехтовальщик концом веера дал знак толпе расступиться и вывел Дзюза к арене, обнесенной веревкой. «А узнать, молодец, какому господину служишь?» «Это тебя не касается. Становись-ка лучше поскорее». Дзюза подтянул свои шаровары и приготовился к поединку. «Ха-ха-ха! Смотри ты, какой нетерпеливый!» «Что?» «Больно уж нетерпеливый, говорю. А что не открываешь имя господина, так это даже похвально. Чего доброго еще проиграешь, так чтобы не ославить хозяина. Похвально, похвально. Самураю подобает позаботиться об этом». — Довольно тебе болтать. Готовься к поединку. — Слушаю и повинуюсь. Ну-с, готов составить тебе компанию. А вот скажи мне, уплатил ли ты за состязание или нет? Фехтовальщик внимательно оглядел Дзюза с ног до головы своими истребиными глазами. Уплатил за состязание и не думал. — Тогда извини, никак не могу быть твоим партнером. Надо сначала внести плату. Нашел дурака еще платить за это. — «За кого ты меня принимаешь? Я тебе не мещанин, а самурай!» «Где это видно, чтобы самурай платил самураю за поединок?» «Воин должен быть воином. Ну-ка, выходи на честный бой!» «Ну нет, брат, воин ты или не воин, мне все равно. Пока не внесешь платы, я биться с тобой не буду. Такое ж у нас здесь правило. Об этом и наклейка на улице гласит. Ты что же это? Заскочил сюда и не поглядел даже на нее?» «Ну и торопыга же ты, посмотрю я. Потрудись-ка, братец, выйти еще раз на улицу да прочесть наклейку, а потом уже поговорим и о поединке». «Нечего мне глядеть, давно уже сорвал ее». «Смотри ты какой! Но ну, значит, там висит новое, тем лучше. И буквы тебе знакомые лучше поймешь». Противник стоял в непринужденной позе, не проявляя ни малейшего намерения приступить к поединку. «Трус!» — с гневом крикнул Дзюзо. Увидел, что шутки плохи, так сразу на ну попятные заговорил о плате. Знаешь, небось, что настоящий боец не станет ничего платить, так нарочно отговариваешься. Ха-ха-ха! Чем шарить в душе у другого? пошарь лучше в своем кошельке. Жалко денег, можешь не платить. И я не буду состязаться только и всего. Не говори ерунды. Какая же это ерунда? Ты подумай, я ведь жизнь на карту ставлю. Какой же мне толк бросать ее даром? Оставь говорить глупости. Раз я вышел сюда, я тоже ставлю свою жизнь, как и ты. Можешь рубить меня в любое незащищенное место. Ха-ха-ха, очень нужна мне твоя жизнь. Растянется здесь такая туша, плати еще потом за уборку. Нет уж, избавь. Что ни слово, то деньги. Для тебя к воинам и близко-то подпускать нельзя, у тебя только деньги на уме. А как же проживешь без денег? Тогда нечего тебе и прозываться фехтовальщиком, не знающим равных. Сними-ка это название сегодня же. Обойдусь себе без твоего совета. Вот хочу называть себя фехтовальщиком, не знающим равных, и буду. Кого мне стесняться? Не знаешь равных? Так давай попробуем, а там видно будет. А, надоел. Говорю тебе, кто не платит, с тем не состязаюсь. А я с места не сдвинусь, пока не выйдешь против меня. Подумаешь, боец. Со свиным рылом да в калашный ряд. Что? Еще хватает бесстыдства виду у самого дворца сёгуна называть себя фехтовальщиком, не знающим равных. Вот негодяй!» «Да ты знаешь, что говоришь? Сию минуту снимайся отсюда, то у меня расправа коротка!» «Говори да не заговаривайся!» Зюза не успел закончить своих слов, как заметил, что что-то черное и длинное летит ему прямо в лоб. «Ах ты!» Зюза сделал скачок в сторону и в тот же момент выхваченный на лету меч очутился крепко сжатым в его руке. Черный предмет бесцельно пролетел мимо и с тяжелым стуком упал на землю. Вместе с Дзюза выхватил из ножен меч и его противник. Это движение произошло почти одновременно с тем, как был брошен железный веер. Фехтовальщик уже давно понял по фигуре Дзюза, что перед ним стоит не простачок, от которого можно отмахнуться веером, а серьезный противник, с которым следует держать ухо востро. Бойцы некоторое время стояли, смотря друг другу в глаза. Солнечные лучи, отражаясь от обнаженных клинков, стреляли ослепительными бликами. Дзюза, вглядываясь в линию рук соперника, державших меч, с удивлением почувствовал, что противник серьезнее, нежели он думал. Конечно, можно было с самого начала ожидать, что человек, позволявший выступать против себя с настоящим мечом, фехтовальщик незаурядный, но все же действительность превзошла всякие ожидания. Кроме того, Дзюза чувствовал, что... Нахальство и заносчивость противника вывели его из себя, и он в значительной степени утратил душевное равновесие, на что, по-видимому, противник и метил. Дзюза подумал, что так нельзя. Он, не опуская меча, на мгновение закрыл глаза и, как всегда это делал в такие моменты, попробовал сосредоточить мысли на одном. «Вот теперь хорошо». Дзюза снова раскрыл глаза почувствовав, как по всему телу разливается какая-то необыкновенная сила через руки, передающаяся и мечу. Вот острие меча чуть дрогнуло. В тот же самый миг дрогнул конец клинка и у противника. Затем оба меча неподвижно замерли. Так же неподвижно стояли и противники. Казалось, что это смотрят друг на друга две массивные скалы. Дзю захотелось чем-нибудь возмутить эту неподвижность, и когда противник будет из нее выведен, обрушить на него молниеносный удар меча. Но в позе противника не было ни одной щели, которой можно было бы воспользоваться. Из уст фехтовальщика уже не сыпались насмешливые и высокомерные слова, которыми он только что награждал простодушных мещан. Лишь время от времени он издавал полный угрожающей силы возглас «Я!». Это была борьба двух сил духа, двух рангов фехтовального искусства. На лбах состязающихся выступил пот. Но вот у противника стало понемногу очищаться дыхание. По-видимому, внутреннее напряжение у него достигло своего предела. Дзюза эта борьба тоже стоила большого напряжения, но у него оставался еще достаточный запас сил. Он решил использовать его и начал понемногу надвигаться. Противник сделал полшага назад, затем еще, и теснимый дзюза постепенно отступил в самый угол тростниковой загородки. Зрители стояли, затаив дыхание. Несмотря на то, что мечи еще не были пущены в ход, а борьба противников велась лишь глазами, устремленными в упор друг на друга, это производило на зрителей еще более жуткое впечатление. Никто из них не смел даже кашлянуть, взоры всех были прикованы к клинкам. Когда фехтовальщик оказался совершенно прижатым к тростниковой загородке, случилось вдруг нечто неожиданное. Из передних рядов зрителей раздался чей-то возглас. Дзюза не обратил на него никакого внимания. Он по-прежнему стоял, крепко сжав меч обеими руками и выискивал слабое место у противника. Между тем шум в передних рядах рос и ширился. Дзюза вдруг почувствовал, как вокруг его левой ноги обвился какой-то холодный шнур. Дзюза вздрогнул и невольно перевел глаза на ногу. В тот же момент над его головой сверкнуло и со свистом прорезало воздух белая молния. Дзюза чуть пошатнулся, но успел, хотя и с трудом, удержать своим мечом меч противника. В следующий момент он с силой оттолкнул его. Мечи со звоном столкнулись два-три раза, после чего противники отскочили в разные стороны. Левая нога причиняла Дзюза беспокойство, но у него не было времени сорвать опутавший ее предмет. Он попытался это сделать, отскакивая назад. Подняв ногу, он рванул, стягивавший ее шнур, но тот обвился еще туже. Дзюза с ужасом обнаружил, что это был не шнур, а небольшая черная змея. Она была нарочно выпущена одним из подручных фехтовальщика, когда тот очутился припертым к загородке. Дзюза потом уже узнал, что змея эта держалась фехтовальщиком про всякий случай и была уже однажды им использована, когда ему попался нешуточный противник. «Ах ты, подлец!» — гневно крикнул Зюзо и, не обращая более внимания на змею, яростно бросился вперед. Мечи со звоном столкнулись в воздухе раз, другой, третий, четвертый. Вдруг раздался резкий возглас «Эй!» И голова фехтовальщика, повязанная белым полотенцем, мотнулась назад, а сам он грузно повалился навзничь на землю. Толпа зрителей, замерших от напряжения, сделала только глубокий вздох. Ни из одной груди не вырвалось ни единого крика. Глядя на поверженного врага, Дзюза два-три раза взмахнул в воздухе мечом, стряхивая с него кровь. Затем он схватил змею за шею и силой рванул ее с ноги. Змея разжала свои объятия. Дзюза стукнул ее один раз о землю и затем силой швырнул в лицо лежащему. Длинное туловище змеи ударилось об окровавленный висок хозяина и упало на землю, повернувшись к зрителям своим белым животом. «Что?» – фехтовальщик, не знающий себе равных. – «Отведал, наконец, вкуса меча? Иди и разбирайся теперь на том свете, чем он отличается от вкуса вина и женщин».